Граф Пьетро Гамба отвёл меня в сторону и сообщил, что патриоты получили известие из Форли, за 20 миль, о намерении правительства и его партии предпринять в эту ночь решительный удар. Сдешний кардинал получил приказ произвести несколько арестов немедленно. Поэтому либералы вооруживаются и расставляют патрули на улицах, чтобы забить тревогу и подать сигнал к сражению. Он спросил меня, что делать, я ответил: лучше бороться, чем быть застигнутым врасплох. Я предложил ему принять к себе в дом, который можно защищать тех из них, кому угрожает немедленный арест, и защищать их с помощью моих слуг и их собственными силами. У нас есть оружие и снаряды до последней возможности или постараться помочь им бежать отсюда под покровом ночи. На обратном пути я предложил ему мои пистолеты, но он отказался. Он обещал прийти ко мне в случае необходимости. До полуночи остаётся ещё полчаса. Едё дождь. Как говорит джибет, прекрасная ночь для такого предприятия. Темна как ад и ветер дует как дьявол. Если свалка не произойдёт теперь, то произойдёт скоро. Я был уверен, что их система подстреливать людей должна вызвать отпор, и теперь она двигается. Я постараюсь сделать что могу в этой борьбе, хотя давно не упражнялся. Борьба идёт за хорошее дело. Перелистал кучу книг, чтобы найти нужный отрывок, но не нашёл его. Всё время жду барабанной перестрелки. Они поклялись сопротивляться и правы. Ничего ещё не слышно. Только дождь плещет и ветер завывает по временам. Не хочу ложиться в постель, терпеть не могу, когда меня будет. Лучше подожду начала столкновения, если оно будет. Поправил огонь, достал оружие и несколько книг, которые буду перелистывать. Я мало осведомлён о их численности, но полагаю, что карбонарии достаточно сильны, чтобы бороться против войск даже здесь. С 20 людьми можно защищать этот дом в течение 24 часов против того количества войск, которое можно собрать в этом месте в течение такого же срока. А за это время весть может распространиться по стране и начнётся восстание, если вообще оно начнётся когда-нибудь, в чём я несколько сомневаюсь. Пока я могу заняться чем-нибудь или почитать, так как я совершенно один. 8 января 1821 года, понедельник. Встал и нашёл у себя графа Гвичелли, отослал прислугу. Он сообщил мне из достоверных источников, что правительство не отдавало приказы об арестах, ожидаемое Фарлино падение синфедистов, так называются противники карбонариев. не состоялась, и пока существуют только опасения. Он попросил у меня лучшее оружие, я дал ему. Мы условились, что в случае схватки либералы соберутся здесь у меня. Для этой цели он передал пароль Винченцо Гамбо и другим вождям. Он сам со своим отцом отправился в лесную охоту, но Винченцо Гамбо придёт ко мне, а Пьетро Гамбо будет послан гонец в случае опасности. Обсуждали план действия, Они должны захватить, однако это не существенно. Я советовал им атаковать одновременно, но в разных местах и отдельными отрядами, чтобы разбить внимание противника, потому что в правильном бою регулярные войска при всей своей малочисленности легко сумеют справиться с гораздо большим числом необученных повстанцев, если только им не придётся разбиться на небольшие группы и отражать нападение одновременно с разных сторон. предложил им собраться здесь, если захотят. Это прочный пост. Улица узкая, вся под обстрелом из дома и прочные стены.